ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Райский считал себя неновейшим, то есть немолодым, но отнюдь не отсталым человеком. Он открыто заявлял, что веря в прогресс, даже досадуя на его черепаший шаг, сам он не спешил укладывать себя всего в какое-нибудь едва обозначившееся десятилетие, дешево отрекаясь и от завещенных историю, добытых наукой, и еще более от выработанных собственной жизнью убеждений, наблюдений и опытов в ввиду едва занявшихся зари квази новых идей, более или менее блестящих или остроумных гипотез, на которые бросается жадная юность. Он ссылался на свои лета, говоря, что для него наступила пора выжидания и осторожности. Там, где не увлекала его фантазия, Он терпеливо шел за веком. Его занимал общий ход и развитие идей, победы науки, но он выжидал результатов, не делая гигантских шагов, не спеша креститься в новую веру, предлагающую всевозможные умозрения и часто невозможные опыты. Он приветствовал смелые шаги искусства, рукоплескал новым откровением и открытием, видоизменяющим, но не ломающим жизнь, праздновал естественное, но ненасильственное рождение новых ее требований, как праздновал весну с новой зеленью, не провожая бесплодной и неблагодарной враждой отходящего порядка и отживающих начал, веря в их историческую неизбежность и неопровержимую преемственную связь с новой весенней зеленью. Как бы она нова и ярко-зелена не была! От этого, бросая в горячем споре бомбу в лагерь неуступчивой старины, в деспотизм своеволия, жадность плантаторов, отыскивая в людях людей, исповедуя и проповедуя человечность, он добродушно и снисходительно воевал с бабушкой, видя, что под старыми, заученными правилами таился здравый смысл и житейская мудрость, и лежали семена тех начал что безусловно присваивала себе новая жизнь, но что было только завалено уродливыми формами и наростами в старой открытие в вере смелости и ума свободы духа жажда чего то нового сначала изумило потом ослепило двойной силой красоты внешней и внутренней, а наконец отчасти напугало его после отречения ее от мудрости. Не «Немудрая дева», — сказала она и сдрогнула. «Мудреная», — решил он и задумался над этим. «Да, это не простодушный ребенок, как Марфенька, и не барышня, ей тесно и неловко в этой устаревшей искусственной форме, в которую так долго отливался склад ума, нравы, образования» и все воспитание девушки до замужества. Она чувствовала условную ложь этой формы и отделалась от нее, добиваясь правды. В ней много именно того, чего он напрасно искал в Наташе, в Беловодовой. Спирта, задатков самобытности, своеобразие ума, характера, всех тех сил, из которых должна сложиться самостоятельная, настоящая женщина» и дать направление своей чужой жизни, многим жизням, осветить и согреть целый круг, куда поставит ее судьба. Она пока младенец, но с титанической силой, надо только, чтобы сила эта правильно развилась и разумно направилась. Он положил бы всю свою силу, чтобы помочь ей найти искомое, бросил бы семена своих знаний, опытов и наблюдений, на такую благодарную и богатую почву. Это не мираж. Опять это подвиг очеловечивания, долг, которому мы все призваны и без которого не мыслим никакой прогресс. Но какие капитальные препятствия встретились ему? Одно, она отталкивает его, прячется, уходит в свои права, за свою девическую стену, стало быть, не хочет. А между тем она недовольна всем положением, рвется из него. Стало быть, нуждается в другом воздухе, другой пище, других людях. Кто же ей даст новую пищу и воздух? Где люди? Он по родству, близкое ей лицо. Он один и случайный по праву может и должен быть для нее этим авторитетом. И бабушка писала, что назначает ему эту роль. Вера умна. Но он опытнее ее и знает жизнь. Он может остеречь ее от грубых ошибок, научить распознавать ложь и истину. Он будет работать как мыслитель и как художник. Этой же жажде свободы даст пищу, идеи добра, правды, и как художник вызовет в ней внутреннюю красоту на свет. Он угадал бы ее судьбу, ее урок жизни и... и... вместе бы исполнил его. Вот чего ему все хочется, вместе. От этого желания он не может отделаться. Стало быть, не может действовать бескорыстно. И это есть второе препятствие. Третье препятствие, еще правда в тумане, гадательное, но есть уже в виду, и оно самое капитальное. Это пока подозрение, что кто-нибудь уже предупредил его, кому-нибудь она... Верила угадывать свою судьбу и исполнять урок жизни вместе. «Вот что скверно, это хуже всего», — говорил он и решил, что ему, даже не дожидаясь объяснения и подтверждения догадки об этом третьем препятствии о двойнике, следует бежать без оглядки, а не набиваться ей на дружбу. «Простительно какому-нибудь Викентьеву напустить на себя обман?» А ему ли, прожженному опытами, не знать, что все любовные мечты и слезы, все нежные чувства – суть только цветы, под которыми прячутся нимфа и сатир? Последствия всего этого известны. Все это исчезает, не оставляя по себе следа, если нимфа и сатир не превращаются в людей, то есть в мужа и жену, или в друзей на всю жизнь. «Нимфа моя не хочет избрать меня сатиром», — заключил он со вздохом. «Следовательно, нет надежды на метаморфозу в мужа и жену. На счастье, на долгий путь. А с красотой ее я справлюсь. Мне она все равно, что ничего». Утром он чувствовал себя всегда бодрее и мужественнее для всякой борьбы. Утро приносит с собой силу, целый запас надежд, Мысли и намерений на весь день. Человек упорнее налегает на труд, мужественнее несет тяжесть жизни. Ирайский развлекался от мысли о вере. С утра его манили в разные стороны летучие мысли, свежесть утра, встречали в домашнем гнезде новые лица, поле, газета, новая книга или глава из собственного романа». Вечером только начинает все прожитое днем сжиматься в один узел, и у кого сознательно, и у кого бессознательно подводится итог злоби дня. Вот тут райский поверял себе, что улетело из накопившегося в день запаса мыслей, желаний, ощущений, встречи, лиц. Оказывалось, что улетало все. Все, и с ним оставалась только вера. Он с досадой вертелся в постели и засыпал все с одной мыслью, и просыпался с ней уже. «Нужна деятельность», — решил он, и за неимением дела бросался в миражи. Ездил с бабушкой на синокос, во всы, ходил по полям, посещал с Марфенькой деревню, вникал в нужды мужиков и развлекался так же. Был за Волгой в Колчине у матери Викентьева ездил с марком удить рыбу оба поругались опять и надоели один другому ходил на охоту и в самом деле развлекся вот и хорошо поработаю еще над собой и исполню данное вереобещание думал он и не видал ее дня по три ей носили кофе в ее комнату он иногда не обедал дома и все шло как нельзя лучше Он даже заметил где-то в слободе хорошенькую женскую головку и мимо ездом однажды поклонился ей. Она засмеялась и спряталась. Он узнал, что она дочь какого-то осмотрителя. Он и не добирался. Смотрителя чего? Так как у нас смотрителей множество. Он заметил только, что этот смотритель не смотрел за своей дочерью, потому что головка, как он увидел потом, Улыбалась и другим прохожим. Он послал ей рукой поцелуй и получил в ответ милый поклон. Раза два он уже подъезжал верхом к ее окну и заговорил с ней, доложив ей, как она хороша, как он по уши влюблен в нее. Да вы все врете, протяжно говорила она. Так я вам и поверила. Мужчины известно, подлецы. Будто все. «Известное дело, мужчины, сколько у меня перебывало, знаю я их, не надуете, проваливайте. Долго развлекала его это, опытом добытая, мудрость мещанки. Чтобы уже довершить над собой победу, о которой он, надо правду сказать, хлопотал из всех сил, не спрашивая себя только, что кроется под этим рвением, Искренне ли намерение оставить Веру в покое и уехать или угодить ей принести жертву, быть великодушным? Он обещал бабушке поехать с ней с визитами и даже согласился появиться среди ее городских гостей, которые приедут в воскресенье на пирог. Глава вторая В воскресенье он застал много народу в парадной гостиной Татьяны Марковны. Все сияло там. Чехлы с мебели, обитые малиновым штофом, были сняты, фамильным портретом Яков протер мокрой тряпкой глаза, и они смотрели острее, нежели в будни. Полы натерли воском. Яков был в черном фраке и белом галстуке. А Егорка, Петрушка и Новый, только что из деревни взятый в лаке и Стёпка, не умевший стоять прямо на ногах, одеты были в старые, не по росту каждому, ливрейные фраки, от которых несло затхлостью кладовой. Ровно в полдень в зале и гостиной накурили шипучим куревом запахом какого-то сладкого соуса. Сама Бережкова в шелковом платье, в чипце на затылке и в шале Сидела на диване. Около нее, полукружием в креслах по порядку, сидели гости. На первом месте Нил Андреевич Тычков. Во фраке со звездой, важный старик, с росшимися бровями, с большим расплывшимся лицом, с подбородком, глубоко уходившим в галстук, с величавой благосклонностью в речи, с чувством достоинства в каждом движении. Потом неизменно скромный и вежливый Тит Никоныч, тоже во фраке, со взглядом обожания к бабушке, с улыбкой ко всем. Священник в шелковой рясе и с вышитым широким поясом. Советники палаты, гарнизонный полковник, толстый, коротенький, с налившимися кровью лицом и глазами, так что, глядя на него, делалось за человека страшно. Две-три барыни из города... Несколько шепчущихся в углу молодых чиновников и несколько неподросших девиц, знакомых Марфеньке. Робко смотрящих, крепко жмущих друг у друга красные вспотевшие от робости руки и беспрестанно краснеющих. Наконец, какой-то ближайший городу помещик с тремя сыновьями-подростками, приехавшие с визитами в город. Эти сыновья, гордость и счастье отца... Напоминали собой негодовалых собак крупной породы, у которых уж лапы и голова выросли, а тело еще не сложилось, уши болтаются на лбу, и хвостишка не дорос до полу. Скачут они везде без толку и сами не сладят с длинными не по росту безобразными лапами, не узнают своих от чужих, лают на родного отца и готовы сживать брошенную мочалку или ухо родного брата если попадется в зубы. Отец всем вместе и каждому порозень из гостей рекомендовал этих 14-летних чат, млей от будущих своих надежд, рассказывал подробности о их жизни и воспитании, какие у кого способности, про остроту, проказы и просил проэкзаменовать их, поговорить с ними по-французски. Их, как малолетних, усадили было в укромный уголок, и они с юными и глупыми физиономиями смотрели полуразиня рот на всех, как молодые желтоносые воронята, которые, сидя в гнезде, беспрестанно раскрывают рты в ожидании корма. Ноги не умещались под стулом, а хватали на середину комнаты, путались между собой и мешали ходить. Им велено быть скромными, говорить тихо, а из утробы 14-летнего птенца вместо шепота – раздавался громовой бас, велел отец сидеть чинно, держать ручки на брюшке, а на этих еще тоненьких ручках уже отрасли громадные угловатые кулаки. Не знали бедные, куда деться, как сжаться, краснели, пыхтели и потели, пока Татьяна Марковна, частью из жалости, частью от того, что от них в комнате было и тесно, и душно, и пахло севрюгой как тихонько выразилась, она Марфеньке, не выпустила их в сад, где они, почувствовав себя на свободе, начали бегать и скакать. Только прутья от кустов полетели в стороны, в ожидании, пока позовут завтракать. Райский вошел в гостиную после всех, когда уже скушали пирог и приступили к какому-то соусу. Он почувствовал себя в том положении, в каком чувствует себя приезжий актер, первый раз являясь на провинциальную сцену, предшествуемой толками и слухами. Все вдруг смолкло и перестало жевать, и все устремило внимание на него. — Внук мой от племянницы моей, покойной Сонечки, — сказала Татьяна Марковна, рекомендуя его, хотя все очень хорошо знали, кто он такой. Кое-кто пристал и поклонился, Нил Андреевич благосклонно смотрел, Ожидая, что он подойдет к нему, барышни жеманно начали передёргиваться и мельком взглядывать в зеркало. Молодые чиновники в углу, завтракавшие стоя с тарелками в руках, переступились ноги на ногу. Девицы неистово покраснели и стиснули друг другу, как в большой опасности, руки. Четырнадцатилетние птенцы, присмиревшие в ожидании корма, вдруг вытянули от стены до окон и быстро шумом повезли назад свои скороспелые ноги и выронили из рук картузы райский сделал всем полупоклон и сел подле бабушки прямо на диван общее движение эк плюхнул куда шепнул один молодой чиновник другому а его превосходительство глядит на него вот нил андреевич сказала бабушка давно желал тебя видеть «Он!» «Его превосходительство! Не забудь!» — шепнула бабушка. «Кто это барынька? Какие славные зубы и пышная грудь!» — тихо спросил райский бабушку. «Стыд! Стыд, Борис Павлович! Горю!» — шептала она. «Вот, Нил Андреевич!» — сказала она. «Борюшка давно желал представиться вам!» Райский открыл рот, чтобы возразить но Татьяна Марковна наступила ему на ногу. «Что ж, не удостоили посетить старика? Я добрым людям рад», — произнес добродушно Нил Андреевич. «Да ведь с нами скучно, не любят нас нынешние, так ли? Вы ведь из новых, скажите-ка правду». «Я не разделяю людей ни на новых, ни на старых», — сказал Райский, принимаясь за пирог. «А ты погоди есть». — Поговори с ним, — шептала бабушка. — Успеешь. — Я буду и есть, и говорить, — отвечал слух райский. Бабушка сконфузилась и сердито отвернула плечо. — Не мешайте ему, матушка, — сказал Нил Андреевич. — На здоровье, народ молодой. — Так как же вы понимаете людей, батюшка? — обратился он к райскому. — Это любопытно а смотря по тому, какое они впечатление на меня делают, так и принимаю. Похвально, люблю за правду. Ну, как вы, например, меня понимаете? Я вас боюсь». Нил Андреевич с удовольствием засмеялся. «Чего же скажите? Я позволяю говорить откровенно», — сказал он. «Чего боюсь? Вот видите...» «Ваше превосходительство», — подсказывала бабушка, но Райский не слушал. «Вы, говорят, журите всех. Кому-то голову намылили, что у не был», — бабушка сказывала. Татьяна Марковна так и не вспомнилась. Она даже сняла чепец и положила подле себя. Ей вдруг стало жарко. «Что ж ты? Что ты, Борис Павлович, на меня?» — останавливала она. «Не мешайте, не мешайте, матушка. Слава Богу, что вы сказали про меня. Я люблю, когда обо мне правду говорят», — вмешал Санил Андреевич. Но бабушка была уже сама не своя. Она не рада была, что затеяла позвать гостей. «Точно, журю, помнишь?» — сказал он, обратясь к дверям, где толпились чиновники. «Так точно, ваше превосходительство», — проворно отвечал один выставив ногу вперед и заложив руки назад. «Меня однажды...» «А за что?» «Был дед пёстра». «Да, воскресенье пожаловал ко мне от обедни. За это спасибо. Да уж, одолжил. Вместо фрака какой-то сюртучок на отлёте». «Не такие лишь-то на мне?» спросил райский. «Да, почти». — Панталоны клетчатые, жилет полосатый, шут шутом. — А тебя журил? — обратился он к другому. — Был грех, ваше превосходительство! — говорил тот, скромно склоняя голову и гладя рукой голову. — А за что? — За папеньку тогда. — Да, вздумал отца корить, у старика слабость пьет. А он его усовещивать. Отца-то. Деньги у него отобрал. Вот и пожурил. И что ж, спросите их, благодарны мне же?» Чиновники при этой похвале от удовольствия переступили с ноги на ногу и облезали языком губы. «Я спрашиваю вас, к добру или к худу? А послушаешь...» — Все старые нехорошо, и сами старики глупы, пора их долой, — продолжал Тычков. — Дай волю, они бы и того. Готовы нас всех заживо похоронить, а сами сели бы на наше место. Вот ведь к чему все клонится. Как это по-французски есть и поговорка такая, Наталья Ивановна. Обратился он к одной барыне. — Уходи отсюда, я стану на твое место сказала она ну да вот чего им хочется этим умникам в кургузых одеяниях а как эти одеяния называются по французски наталья ивановна спросил он обратясь опять к барыне и поглядывая на жакет курайского я не знаю сказала она с притворной скромностью вы знаешь матушка лукаво заметил нил андреевич погрозя пальцем Только при всех стыдишься сказать. За это хвалю. — Так, извольте видеть, лишь замечу в молодом человеке такую прыть, — продолжал он, обращаясь к райскому. — Дескать, я сам умен, никого и знать не хочу. И пожурю, и пожурю, не прогневайтесь. — Точно, что не к добру это все новое ведет, — сказал помещик. «Вот хоть бы венгерцы и поляки бунтуют. Отчего это?» Все это от этих новых правил». «Вы думаете?» — спросил Райский. да -с, я так полагаю. Желал бы знать ваше мнение», — сказал помещик, подсаживаясь поближе к Райскому. «Мы век свой в деревне ничего не знаем, поэтому и лестно послушать просвещенного человека». Райский с иронией поклонился слегка. А то прочитаешь в газетах, например, вот хоть бы вчера читал я, что шведский король посетил город Христианию, и не знаешь, что этому за причина. А вам это интересно знать? Зачем же пишут об этом, если королю не было особой причины посетить Христианию? Не было ли там большого пожара, этого не пишут? спросил райский помещик иван петрович сделал большие глаза нет о пожаре не пишут а сказано только что его величество посетил народное собрание тит никон и советник палаты переглянулись и усмехнулись после этого замолчали еще я хотел спросить вот что с начал тот же гость теперь во франции воцарился наполеон так что же? Ведь он насильно воцарился. Как насильно? Его выбрали. Да что это за выборы? Говорят, подсылали солдат принуждать, подкупали. Помилуйте, какие это выборы, курам на смех. Если отчасти насильно, так что же с ним делать? С любопытством спросил райский, заинтересовавшийся этим деревенским политикам: Как же это терпят все? не вооружаться против него. Попробуй, перебил Нил Андреевич. Ну-ка, как? Собрать бы со всех государств армии, да и пойти, как на покойного Бонапарта. Тогда был Священный Союз. Вы бы представили план компании, заметил Райский. Может быть, и приняли бы. Куда мне? Скромно возразил гость. Я только так из любопытства. «Вот теперь я хотел спросить еще вас», — продолжал он, обращаясь к райскому, — «почему же меня?» «Вы столичный житель. Там живете у источника, так сказать. Не то что мы, деревенские. Я хотел спросить. Теперь турки издревле притесняют христиан, жгут, режут, а женщин того». «Ну смотри, Иван Петрович, ты договоришься до чего-нибудь». — Вон уж Настастья Петровна покраснела! — вмешался Нил Андреевич. — Что вы, ваше превосходительство, отчего мне краснеть? Я не слыхала, что говорят! — сказала бойка одна барыня, жеманно поправляя шаль. — Плутовка! — говорил Нил Андреевич, грозя пальцем. — Что, батюшка? — обратился он к священнику. — Не жаловалась ли она вам на исповеди на мужа, что он? «Ах, что вы, ваше превосходительство!» — торопливо перебила Адама. «То-то, то-то! Ну что ж, Иван Петрович, как там турки женщин притесняют Что ты прочитал об этом? Вон, Настасья Петровна хочет знать. Только смотри, не махни в Турцию, Настасья Петровна!» Иван Петрович с нетерпением ждал, когда кончит Нил Андреевич и опять обратился к Райскому, к которому, как с ножом, приступал с вопросами. «Так я вот хотел спросить вас, от отчего это не уймут турок?» «Женщины-то за них очень заступаются», шутил благосклонно Нил Андреевич. «Вон она, первая», он указал на ту же барыню. «Ах, Татьяна Марковна, что это его превосходительство для праздника нынче?» Она притворно сконфузилась. «Я вот хотел спросить вас, от чего это все не восстанут на турок?» — приставал Иван Петрович к Райскому. «И не освободи от гроба Господня!» «Я, признаюсь вам, мало думал об этом», — сказал Райский. «Но теперь обращу особое внимание, и если вы мне сообщите ваши соображения, то я всячески готов содействовать к разрешению восточного вопроса». «Вот, позвольте к слову спросить», — живо возразил гость, — «вы изволили сказать «восточный вопрос», и в газетах по пишут напишут «восточный вопрос». Как это «восточный вопрос»?» «Да вот тот самый, что вы мне сделали сейчас о турках». «Так», — задумчиво сказал он, — «да вопроса никакого нет». «Теперь все, вопросы пошли». Сиплым голосом вмешался полноватый полковник. «Из Петербурга я получил письмо от нашего полкового адъютанта, и тот пишет, что теперь всех занимает вопрос о перемене формы в армии». Замолчали. «Или, например, Ирландия», – начал Иван Петрович с новым одушевлением, помолчав. «Пишут, страна бедная, есть нечего, картофель один». И то часто не годится для пищи. Нус, так что же? Ирландия в подданстве у Англии, а Англия — страна богатая. Таких помещиков, как там, нигде нет. Отчего теперь и че у них не взять хоть половину хлеба, скота, да и не отдать туда, в Ирландию? Что это, брат, ты проповедуешь? Бунт? Вдруг сказал Нил Андреевич.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 «Сохрани, Боже!» — сказала и Татьяна Марковна. «Они теперь, еще ничего не видя, навострили уши!» — продолжал Нил Андреевич. «А что?» — с испугом спросила Бережкова. «Да вон! а воле иногда заговаривают!» Губернатор получил донесение, что в селе у мамыщего непокойно. «Сохрани, Бог!» Сказали опять и помещики Татьяна Марковна. Правду, правду говорит Его Превосходительство, заметил помещик. Дай только волю, дай только им свободу, но ну и пошли в кабак, да забалалайку. Нарежется и прет мимо тебя, и шапки не ломает. Начинается-то не с мужиков, говорил Нил Андреевич, сясь на Райского. А потом зло, как эпидемия, разольется повсюду. Сначала молодец ко перестанет ходить. Скучно, дескать. А потом найдет, что по начальству в праздник ездить лишнее. Это, говорит, холопство. А после в неприличной одежде на службу явится. Да еще бороду отрастит. Он опять покосился на райского. «И дальше, и дальше...» — И дай волю, он тебе втихомолку доложит потом, что и Бога-то в небе нет, что и молиться-то некому. В зале сделалось общее движение. «Да — Да-да, это правда. Был у соседа такой учитель. Да еще подивитесь, батюшка из семинарии, — сказал помещик, обращаясь к священнику. Смирно так шло все сначала. Шептал, шептал. Кто его знает что, старшим детям. Только однажды девочка, сестра их, матери и проговорилась. Бога говорит «нет», Никита Сергеевич от кого-то слыхал. Его к допросу. Как Бога нет, как так? Отец к архиерею ездил, перебрали тогда всю семинарию. — Да, помню, — сказал священник. — Нашли запрещенные книги. — Ну вот, видите? Скажите на милость, обратился опять Иван Петрович к райскому. Отчего это все волнуются народы? Какие народы? Да вот хоть бы индейцы. Ведь это канали все, не христиане. Сволочь, ходят голые и пьяницы горькие, а страна, говорят, богатейшая, а на и как огурцы растут. Чего им еще надо? Райский молчал на него находила уже хандра какой гнусный порог это славянская добродетель гостеприимство подумал он каких уродов не встретишь у бабушки и прочие молчали от лени говорить после сытного завтрака говорил за всех иван петрович вот теперь амур там взяли у китайцев тоже страна богатая чай у нас будет свой некупленный «Выгодно и приятно», — начал он опять свое. «Ну, брат, Иван Петрович, всю воду в решете не переносишь», — заметил Тычков. «Я только из любопытства хотел с ними наговориться. Они в столице живут. Теперь опять пишут, что римский папа». В это время из залы шумом появилась Полина Карповна в кисейном платье, с широкими рукавами, так что ее полные белые руки видны были почти до плеч, за ней шел кадет. — Какая жара! Бонжур, бонжур! — говорила она, кивая на все стороны, и села на диван подле Райского. — Тут нам тесно, — сказал Райский и пересел на стул рядом. «Нет, — Нет-нет, не беспокойтесь, — удерживала она, но не удержала. «Какая скука!» — успела она шепнуть ему. «У вас так много гостей, а я хотела бы видеть вас одного». «Зачем?» — спросил он слух. «Дело есть?» «Да, дело». С улыбкой и шепотом старалась она говорить. «Какое же?» «А портрет?» «Портрет? Какой портрет?» «А мой. Вы обещали рисовать. Забыли. Неблагодарный». «А, Далила Карповна!» – протяжно воскликнул Нил Андреевич. «Здравствуйте! Как поживаете?» «Здравствуйте!» – сухо сказала она, стараясь отвернуться от него. «Что ж, не подарите меня нежным взглядом? Дайте полюбоваться лебединой шейкой!» В толпе у дверей послышался смех. Дамы тоже улыбнулись. — Грубиян, сейчас глупость скажет, — шептала она райскому. — Что брезгаешь старым, а как посватываюсь, чем не жених? Или стар? — Генеральша будете? — Не льщусь этой почестью, — сказала она, не глядя на него. — Бонжур, Наталья Ивановна, где вы купили такую миленькую шляпку? У мадам Пише? — это муж из москвы выписал сказала татьяна ивановна робко взглянув на райского сюрприз очень очень мило да взгляните же на меня право посватаюсь, — приставал нил андреевич мне нужна хозяйка в доме скромная не кокетка, ни баловница не охотница до нарядов чтобы на другого мужчину кроме меня и глазом не повела. Но «Ну, вы у нас ведь пример. Полина Карповна будто не слыхала. Она обмахивалась веером и старалась заговорить с Райским. Вы у нас, продолжал неумолимый Нил Андреевич, образец матерям и дочерям, в церкви стоите, с образа глаз не отводите, по сторонам не взглянете, молодых мужчин не замечаете. Смех у дверей раздался громче, и дамы гримасничали, чтобы скрыть улыбку. Татьяна Марковна постаралась было замять атаку Нила Андреевича на ее гостью. — Пирога скушайте, Полина Карповна, я вам положу, — сказала она. «Мерси, — Мерси-мерси, нет, я только что завтракала. Но это не помогло. Нил Андреевич возобновил нападение. Одеваетесь, монахиней, на показ плеч и рук не выставляете, ведете себя сообразно вашим почтенным летам, говорил он. Что это вы ко мне привязались, сказала Полина Карповна. Он глуп, груб, обратилась она к райскому. Да-да, по леву, франсе, перебил Тычков. Жениться с удара не хочу вот и привязался а мы с вами пара едва и вам найдется кто под пару отозвалась крицкая не глядя на него а как же не пара позвольте ка я был еще коллежским асессором, когда вы выходили замуж за покойного ивана егорыча а этому будет какая жара здесь душно пойдемте в сад Мишель, дайте Мантилию! Обратилась она к кадету. В эту минуту показалась Вера. Все встали, окружили ее, и разговор принял другое направление. Райскому надоела вся эта сцена, и эти люди он собирался уже уйти, но с приходом веры у него заговорила такая сильная дружба, что он остался, как пригвожденный к стулу. Вера мельком оглядела общество. Кое-где сказала две-три фразы, пожала руки некоторым девицам, которые уперли глаза в ее платье и пелеринку, равнодушно улыбнулась дамам и села на стул у печки. Чиновники охарашивались, Нил Андреевич с удовольствием чмокнул ее в руку, девицы не спускали с нее глаз. Марфенька не сидела на месте. Она то нальет вина кому-нибудь, то попочует закуской, или старается занять разговором своих приятельниц. — Вера Васильевна, — сказал Нил Андреевич, — заступитесь вы, красавица моя, за меня. — Разве вас обижают? — Как же не обижают? Далила? Нет, Пелагея Карповна. «Нахал — Нахал, — громким шепотом сказала Крицкая, поднимаясь с места и направляясь к двери. «Куда, Полина Карповна? А пирога? Марфенька, удержи! Полина Карповна!» Останавливала Татьяна Марковна. «Нет-нет, Татьяна Марковна, я всегда рада и благодарна вам», — уже в зале говорила Крицкая. «Но с таким грубияном никогда не буду, ни у вас, нигде. Если б мой покойный муж был жив, он бы не смел». «Ну, не сердитесь на старика». «Он не от злого сердца, он почтенный такой». «Нет-нет, прошу, пустите, я приеду в другой раз, без него». Она уехала в слезах, глубоко обиженная. В гостиной все были в веселом расположении духа, и Нил Андреевич с величавой улыбкой принимал общий смех одобрения. Не смеялся только райский довера. Как некомично была Полина Карповна, грубость нравов этой толпы и выходка старика возмутили его. Он угрюмо молчал, покачивая головой. «Что прогневалась? «Что, прогневалась? Уехала?» — говорил Нил Андреевич, когда Татьяна Марковна, видимо озабоченная этой сценой, воротилась и молча села на свое место. «Ничего, скушает на здоровье», — продолжал старик. «Не ходи раздетая при людях, здесь не баня». Дамы потупили глаза, девицы сильно покраснели и свирепо стиснули друг другу руки. «Да не вертись по сторонам в церкви, не таскай за собой молодых ребят». «Что, Иван Иванович, ты, бывало, у ней без выхода жил? Как теперь? Все еще ходишь?» строго спросил он у какого-то юноша. «Отстал давно, ваше превосходительство. Надоело комплименты говорить кто «То-то отстал. Какой пример для молодых женщин и девиц? А ведь ей давно за сорок. Ходит в розовом, бантики до да ленточки. Как не пожурить? Видите ли?» — обратился он к Райскому. «Что я страшен только для порока, а вы боитесь меня?» Кто это вам наговорил на меня страхи? «Кто?» «Да Марк», — сказал Райский. «Общее движение». Некоторые вздрогнули. «Какой такой Марк?» Нахмурив брови, спросил Тычков. «Марк Волохов. Вот что прислан сюда на житье». «Это тот разбойник? Да разве вы знаете с ним?» «Мы приятели». «Приятели?» С изумлением произнес старик и посвистал. «Татьяна Марковна, что я слышу?» «Не верьте ему, Нил Андреевич, он сам не знает, что говорит», начала бабушка. «Какой он тебе приятель?» «Что вы, бабушка? Да не он ли у меня ужинал и ночевал? Не вы ли велели ему послать мягкую постель?» «Борис Павлович, помилосердствуй, помолчи!» неистово шептала бабушка, но было уже поздно тычков вскинул изумленные очи на татьяну марковну дамы глядели на нее состраданием. страданием мужчины разинули рты девицы прижались друг к другу у веры от улыбки задрожал подбородок она с наслаждением глядела на всех и дружеским взглядом благодарила райского за это нечаянное наслаждение а марфенька спряталась за бабушку «Что я слышу?» — с изумлением произнес Нил Андреевич. «И вы впустили этого вораву под свой кров?» «Не я, Нил Андреевич, а Борюшка привел его ночью. Я и не знала, кто там у него спит». «Так вы с ним по ночам шатаетесь?» — обратился он к Райскому. «А знаете ли вы, что он подозрительный человек?» «Враг правительства, отверженец церкви и общества». «Какой ужас!» — сказали дамы. «Он-то отрекомендовал вам меня?» — допрашивал Нил Андреевич. «Да, он». «Что же, он меня зверем изобразил, что я глотаю людей?» «Нет, не глотайте, а позволяйте себе по какому-то праву оскорблять их». «И вы поверили?» «До нынешнего дня нет». «А нынче?» «А нынче верю». Общий ужас и изумление. Некоторые чиновники тихонько вышли в залу и оттуда слушали, что будет дальше. «Что так?» — с изумлением и высокомерно спросил Тычков нахмурив в брови. «Почему?» «А потому что вы сейчас оскорбили женщину». «Слышите, Татьяна Марковна?» «Борюшка, Борис Павлович», — унимала она. «Эту старую модницу, прельстительницу, ветреницу», — говорил Нил Андреевич. «Что вам за дело до нее, и кто вам дал право быть судьей чужих пороков?» «А вы, молодой человек, по какому праву смеете мне делать выговоры?» «Вы знаете ли, что я 50 лет на службе, и ни один министр не сделал мне ни малейшего замечания?» «По какому праву? А по такому, что вы оскорбили женщину в моем доме, и если б я допустил это, то был бы жалкая дрянь. Вы этого не понимаете, тем хуже для вас». «Если вы принимаете у себя такую женщину...» про которую весь город знает, что она легкомысленна, ветрена, не по летам молодится, не исполняет обязанностей в отношении к семейству. Ну так что же? А то, что и вы, вот и Татьяна Марковна, стоите того, чтоб пожурить вас обоих. Да-да, давно я хотел сказать вам, матушка, вы ее принимаете у себя. «Но уветренность, легкомыслие, кокетство — еще не важные преступления», — сказал Райский. «А вот про вас тоже весь город знает, что вы взятками награбили кучу денег, да обобрали и заперли в сумасшедший дом родную племянницу. Однако же и бабушка, и я пустили вас, а ведь это важнее кокетства. Вот за это пожурите нас». Сцена невообразимого ужаса между присутствующими. Дамы встали и кучей направились в залу, не простясь с хозяйкой. За ними толпой, как овцы, бросились девицы, и все уехали. Бабушка указала Марфеньке и Вере дверь. Марфенька ушла, а Вера осталась. Нил Андреевич побледнел. «Кто? Кто передал тебе эти слухи? Говори! Этот разбойник Марк! Сейчас еду к губернатору!» «Татьяна Марковна, или мы не знакомы с вами, или чтоб нога этого молодца?» Он указал на Райского. «У вас в доме никогда не было, Не то я упеку и его, и весь дом, и вас, в двадцать часа, куда ворон костей не занашивал». Тычков задыхался от злости и не знал сам, что говорил. «Кто? Кто ему это сказал? Я хочу знать. Кто? Говори!» — скрипел он. Татьяна Марковна вдруг встала с места. — Пол на тебя вздор молоть, Нил Андреевич. Смотри ты, багровый совсем стал. Того и гляди, лопнешь от злости. Выпей лучше воды. Какой секрет, кто сказал? Да я сказала, и сказала правду, — прибавила она. — Весь город это знает. — Татьяна Марковна, как? — заревел было Нил Андреевич. — «Меня 65 лет Татьяна Марковной зовут». «Ну что как? И по делом тебе? Что ты лаешься на всех? Напал в самом деле в чужом доме на женщину? Хозяин остановил тебя? Не по-дворянски поступаешь?» «Да как вы мне смеете это говорить?» — заревел опять Тычков. Райский бросился было к нему, но бабушка остановила его таким повелительным жестом, что он окаменел и ждал, что будет. Она вдруг выпрямилась, надела чепец и, завернувшись в шаль, подошла к Нилу Андреевичу. Райский с удивлением глядел на бабушку. Она, а не Нил Андреевич, приковала его внимание к себе. Она вдруг выросла в фигуру, полную величия, так что даже и на него напала робость. — Ты кто? — сказала она. — Ничтожный приказный, выскочка. И ты смеешь кричать на женщину, и еще на столбовую дворянку. Зазнался? Урока хочешь? Я дам тебе один раз навсегда, будешь помнить. Ты забыл, что бывало в молодости, когда ты приносил бумаги из палаты к моему отцу. Ты при мне сесть не смел, и по праздникам получал не раз из моих рук подарки. Да если б ты еще был честен, так никто бы тебя и не корил этим. А ты наворовал денег. Внук мой правду сказал, и тут по слабости терпели тебя, и молчать бы тебе докается под конец за темную жизнь, а ты не унимаешься. Раздулся от гордости, а гордость, пьяный порог, наводит забвение. Отрезовись же, встань и поклонись, перед тобою стоит Татьяна Марковна Бережкова. Вот, видишь, здесь мой внук, Борис Павлович Райский, не удержи я его. Он сбросил бы тебя с крыльца, но я не хочу, чтобы он морал тебя руки. С тебя довольный лакеев. У меня есть защитник. А найди ты себе, люди! крикнула она, хлопнув в ладони, выпрямившись во весь рост и сверкая глазами. Она походила на портрет одной из величавых женщин в ее роде, висевшей тут же на стене. Тычков ворочила дурелыми глазами. «Я в Петербург напишу. Город в опасности!» – торопливо говорил он, поспешно уходя и сгорбившись под ее сверкающим взглядом, не смея глянуться назад. Он ушел. А Татьяна Марковна все еще стояла в своей позе, с глазами сверкающими гневом, передергивая на себе от волнения шаль. Райский очнулся от изумления и робко подошел к ней, как будто не узнавая ее видя в ней не бабушку, а другую, незнакомую ему до тех пор женщину. «Напрасно вы требовали должной вам дани поклона от этого пня», — сказал он. «Он не понял вашего величия. Примите от меня этот поклон, не как бабушка от внука, а как женщина от мужчины. Я удивляюсь, Татьяне Марковне, лучшей из женщин» и кланяюсь ее женскому достоинству. Он поцеловал у ней руку. «Принимаю, Борис Павлович, твой поклон, как большую честь. И недаром принимаю, я его заслуживаю. А вот и тебе за твой честный поступок мой поцелуй. Не от бабушки, а от женщины». Она поцеловала в щеку. В эту же минуту кто-то поцеловал его в другую щеку. «А этот от другой женщины», – тихо сказала Вера, целуя его, и быстро ускользнула в дверь. «Ах!» – страстно сделал Райский, протягивая след ей руку. «Мы с ней не сговаривались, а обе поняли тебя. Мы с нею мало говорим, а похожи друг на друга», – сказала Татьяна Марковна. «Бабушка, вы необыкновенная женщина», – сказал Райский глядя на нее с восторгом, как будто в первый только раз увидел ее. «А ты урод, только хороший урод», – заключила она, сильно трепляя его по плечу. «Пойди же, съезди к губернатору и расскажи по правде, как было дело, чтоб тот не наплел здору, а я поеду к Полине Карповне и попрошу у ней извинения».